В половине февраля петербургский большой свет среди множества смертных случаев от господствовавшего в то время сухого и постоянного холода лишился внезапно и одного доморощенного поэта, творца, сенсаций госпожи Курдюковой, фонариков-судариков, Нового года, каммиражей и множество других мелких сатирических и юмористических пьес. Смерть Ивана Петровича или по светскому его прозванию Ишки мятлива была каким-то грозным предостережением, которое, впрочем, потряся наше высшее общество на несколько дней, скоро опять пропало на этой сухой, беспамятной и себелюбивой почве. За десять дней перед тем видели Мятлева в роли рыцаря Шеромзина на празднике великой княгини Елены Павловны. В следующий вечер он сам давал роскошный бал, на котором присутствовал и государь. 12-го числа все еще видели его несшимся на лихом рысаке по Невскому проспекту, а 13-го перед обедом его уже не стало. Он умер от повторившейся через несколько часов апоплексии. В ту самую минуту, как ему прикладывали шпанскую мушку и как он шутя говорил своему камердинеру «Ты верно давеча подумал, что я умру?» «Нет, братец, мне хочется еще долго пожить на свете». И надо прибавить, что точно, в целом Петербурге не было человека более жизнелюбивого и весельчака до такой степени, что не проходило ни одного балла, даже детского, на котором он, несмотря на свои 48 лет, не плясал бы до упаду наравне с самыми молодыми людьми. Карьеры его, литературная и светская, были совершенно своеобразные, и в этом смысле он представлял лицо типическое, которого летописец общественной жизни в царствовании императора Николая не может пропустить в своей галерее. В литературном отношении славе его, как и тогда можно было предвидеть, не было суждено долговечности, хотя он лишь за несколько недель до смерти издал еще вторую часть своих «Сенсаций госпожи Курдюковой» и даже пустил их по целой Европе, раздарив экземпляры всем лицам свиты обоих молодых в царской нашей семье, без заботы о том, что они поймут в русских его стихах. Все его произведения имели некоторое достоинство только тогда, когда он сам их читал, а на это дело Мятлив был и мастер, и охотник. В обществе он умел поставить себя в исключительное положение. Обладая огромным состоянием, живя уже несколько лет в отставке, на службе он был действительным статским советником и камергером. Он окружил себя ореолом светского поэта и острика, которому ради поэтического вдохновения или острого слова прощалось многое, что не сошло бы с рук простому смертному. Мятлев и в свите, и при дворе, наконец и с самим государем, разыгрывал в облагороженном роде роль старинных наших шутов, над которыми, когда они говорили правду, даже иногда и самую колючую, только смеялись. Гоняясь беспрестанно за остротами, он, разумеется, временами и находил их, хотя часто выдавал за импровизацию придуманное им на досуге, в своем кабинете. Хотя каламбуры и насмешки его выходили почти всегда грязными, и нередко площадными. из изустным высказыванием разных злобных диатриб насчет современных событий и лиц, даже и вообще администрации, он часто клал их и на бумагу, все в том же тоне простодушной и более пояснической насмешки. Эти эпиграммы, грешившие однако всегда растянутостью, читались им бесстрашно в самых многолюдных салонах, и почти даже в передних, потому что он был очень неразборчив в качестве слушателей, лишь бы иметь их. Потом они переписывались во множестве экземпляров, разлетавшихся и далее Петербурга. В этом смысле он представлял нечто вроде римских Маргурия или Пасквина, стоя, однако, разностью, что наш Ишка был не статуей, а очень живым человеком, и все-таки осторожнее своих итальянских оригиналов, потому что до особого государя например, никогда не прикасался и вообще в стихах своих не называл по именам никого из лиц, выводимых им на сцену. В этом, собственно, отношении, то есть как острый и колкий эпиграмматист всей современности, Мятлев оставил большой пробел в высшем нашем обществе, которого он был необходимым звеном, несколько оживлявшим прозаическое его однообразие.